Глава тринадцатая. Весенний воскресный день. Часы показывают 3.45. Мой отец, должно быть, сейчас работает в кабинете или что-то читает, сидя в велюровом кресле в гостиной. Мне хотелось бы спросить его, слышал ли он когда-нибудь об ампулах Лоренцини. Действительно ли у нас есть секретный орган, способный улавливать электрическую активность чужих сердец, и даже зарытые в песок настроения. Ощущал ли кто-нибудь энергию моего сердца? К примеру, вечерами в гостиной, когда я притворяюсь, что решаю судоку, хотя на самом деле представляю себя на краю пропасти, в которую хочется прыгнуть. Или в офисе, когда коллеги шутят и смеются возле кофейного аппарата, а мое единственное желание — провалиться под линолеум, чтобы только не встречаться с грядущим в котором у меня не будет выбора. Или когда мать смотрит в тарелку и говорит, что не голодна. Если электрическое поле сердца на самом деле существует, и мы способны его чувствовать, но при этом моего поля никто не ощущает, значит ли это, что я слишком глубоко закопалась в песок? Почему мне всегда хочется казаться счастливой? Я спросила бы у отца еще кое-что. «Где сейчас, может быть, моя тетя?» «Я бы призналась, что нахожусь здесь ради неё если бы не знала, что он расстроится из-за этого надолго. Может быть, навсегда». «Попробуем еще раз», — спрашивает Виктор, уже держа указательный палец на дверном звонке. На этот раз домофон издает свистящий звук. «Бонджо!» — отвечает кто-то. «Свист переходит в металлическое жужжание». «Это Олива!» — говорю я по-итальянски. Вроде бы слышен голос, но ни интонации, ни слов разобрать невозможно. Дверь открывается. Мое сердце стучит все быстрее. «Тетя, мы здесь!» Я толкаю дверь и решительно шагаю вперед. Сырой дворик остался прежним. Стены увиты плющом, а в углу возле мусорных баков припаркованы велосипеды. Я вспоминаю дорогу и поворачиваю налево. Виктор следует за мной по неровным ступеням большой и скользкой каменной лестницы. Мы доходим до пятого этажа, сворачиваем в низкий покосившийся коридор и останавливаемся перед дверью квартиры. Она наполовину открыта. Стук сердца отдаётся в ушах так сильно, что я не слышу слов, которые произносит Виктор. Когда дверь вдруг открывается полностью... Мы видим на пороге высокого мужчину средних лет. Судя по чертам лица, он индус. «Бонжур», — обращается он к нам с улыбкой. Я объясняю ему по-английски, что ищу Вивьен. «Вивьен Вилла». «Вивьен!» Лицо мужчины озаряет улыбка. Глаза ползут наверх. Он раскрывает объятия. «Антре, Антре, Сильвупле». «Входите, входите, пожалуйста». Я неуверенно смотрю на Виктора, но мужчина уже сделал несколько шагов по коридору, повернувшись к нам спиной. «Ты знаешь французский?» — шепчу я. Виктор кивает, хотя вид у него не слишком уверенный. Мы входим в узкий коридор, который ведет в небольшую гостиную. Я сразу понимаю, что квартира заполнена десятками написанных маслом разного размера картин с птицами различных видов мужчина передвигает несколько холстов чтобы освободить нам место на диване он жестом предлагает нам сесть а сам остается стоять прошу прощения говорит он здесь тесновато к моему облегчению он сказал это по-английски после полуденное солнце заливает комнату и почему-то мне становится легче я смотрю в окно когда я была маленькой я представляла себя летающей на планере над этими крышами теперь мне становится страшно от одной только мысли об этом на всякий случай я делаю три быстрых вдоха калибри елены восклицает виктор указывая на крошечную синюю птичку на холсте хозяин дома кажется удивлен верно милисуга хелена самая маленькая птица в мире это ваши спрашивает Виктор. Мужчина кивает и застенчиво улыбается, глядя на нас. Птицы парят на цветном фоне, который выполнен в стиле, похожем на фавизм. Вивьен постоянно говорила о нем. Неправильные пропорции, несочетающиеся цвета, размытые очертания, отсутствие перспективы. Все это, по ее мнению, давало невероятный эмоциональный заряд. Созерцание работ Матисса и Дерена наполняло ее первозданной радостью. «Однажды она подарила мне каталог с какой-то выставки, и я до сих пор листаю его, когда мне грустно». «Вы когда-нибудь рисовали фламинго?» — спрашиваю я. «Когда-то я написал на огромном холсте композицию из пяти или шести фламинго», — отвечает художник. «Но я продал ее. Уже не помню, кому». Всегда забываю, кому продаю свои картины. Соматизация расставания. Но если тебе нравится фламинго, ты обязательно должна посетить Камарк. Камарк — региональный природный парк, расположенный на юге Франции, к западу от региона Прованс. Моё любимое животное — древесная лягушка, говорит Виктор. Она обитает в Канаде и может впадать в спячку. Когда температура опускается ниже нуля, она покрывается льдом. Ее сердце перестает биться, и она больше не дышит. Но стоит льду растаять, она воскресает. Прекрасная метафора для нашего внутреннего «я». Мужчина оживляется. Иногда оно всю жизнь спрятано где-то глубоко, но если вы все-таки до него доберетесь, то обнаружите, что оно до сих пор трепещет и жаждет вас удивить. «Моя тетя живет здесь с вами?» «Может быть, она там, в спальне, или в крохотной ванной, похожей на санузел под палубой корабля?» Художник с высоты своего почти двухметрового роста качает головой. «Ее здесь нет?» — вздыхаю я. Вместо ответа он предлагает нам кофе. «Мне хочется отказаться, но Виктор охотно соглашается». «Моя тетя жила здесь», — настаиваю я, следуя за хозяином дома до порога маленькой кухни. И раз ее фамилия до сих пор значится на домофоне, «Расскажу тебе одну занятную историю», — говорит он, орудуя кофеваркой. «Я вижу зарядное устройство, подходящее моему телефону, и хозяин разрешает мне им воспользоваться». Пока я втыкаю вилку в розетку, художник объясняет, что всю жизнь мечтал о собственном доме, Но, как мы знаем, зарабатывать на жизнь искусством непросто. Пока кто-то важный не заявит, что ваши картины чего-то стоят, для других они не будут иметь никакой ценности. Почти никто не доверяет собственному мнению. И мало кто верит в интуицию. Но твоя бабушка, например, одна из них. Моя тетя. Прости, твоя тетя. Когда они познакомились, рассказывает он, Вивьен сразу же заинтересовалась его творчеством, посетила мастерскую и купила картину по ей уже назначенной очень высокой цене. И успеха она достигла именно благодаря тому, что доверяет своей интуиции. «Успеха? Для меня это новость. Какого еще успеха? И связано ли это с ее исчезновением?» Мы с Вивьен сразу поняли друг друга. Я уехал из Бомбея, когда мне было всего 18, и больше туда не возвращался. Мои родители, наверное, думают, что я умер. Возможно, они и сами уже умерли. Страшно это говорить, но мне все равно. Они не верили, что я смогу стать художником. В нашей касте никогда не было художников. Родители не верили и во многие другие вещи, которые меня касались. Они хотели, чтобы я был другим. «Я не имел свободы быть самим собой, и этим они убивали меня». Кофе начинает закипать. Хозяин наливает его в три жёлтые чашки и ставит их на поднос. Я иду за ним обратно в гостиную, где Виктор рассматривает полотно с изображением Аиста. Потом я, наконец-то, начал понемногу зарабатывать своими картинами. Но на заре чего? Моих сорока?» Тогда я стал искать съемную квартиру поближе к центру. Твоя тетя предложила мне это жилье. Она к тому времени уже решила переехать и купить себе что-нибудь в другом месте, потому что владелец отказался продавать ей эту квартиру. Вивьен хотела передать эстафету тому, кто этого заслуживает, и выбрала меня. «Моя тетя купила дом в Париже?» «Я боюсь, что он потеряет нить повествования» поэтому не смею перебивать. К тому же мне не хочется, чтобы он догадался, что я совсем ничего о ней не знаю. Точнее, знаю все меньше и меньше». Художник объясняет, что как только он переехал сюда, сразу позвонил администратору жилого комплекса в Нормандию, желая получить такую же, как у других жильцов, латунную табличку на домофон и на почтовый ящик. Его заверили, что все пришлют в течение недели, А пока он написал своё имя на стикере и приклеил его на почтовый ящик, чтобы закрыть фамилию тёти. Однако следующим вечером стикер пропал. И так несколько дней. Утром он клеил стикер, а вечером его уже не было. Через несколько недель ему позвонили из компании, производящей таблички. «Ваше имя есть на почтовом ящике?» — спросили его. «Иначе вы не сможете ничего получить». Он смеется с каким-то свистом. «И знаете, что я сделал? Вы лично поехали за табличкой в Нормандию?» «Да нет, проще», — отвечает художник, выпив кофе одним глотком. «Я сменил имя, если гора не идет к Магомету». «Чувствуете менталитет художника?» «Я добавил вилла к своей фамилии. Мне кажется, это придает ей что-то экзотическое». «Итак, теперь меня зовут...» «Алло, Кумар Вилла!» «Звучит здорово», — говорю я. «Спасибо. Я очень это ценю. Ценность имеет только то, что вы выбираете сами. Я замечаю, что экран моего телефона засветился. Все в порядке?» — написал Бернардо в 11.32. «Я волнуюсь. Я вижу его как наяву. Он ходит взад вперед по гостиной своего дома на побережье, в свитере нежно-голубого цвета поверх полосатой рубашки, запустив руки в свежевымытые волосы. И как я провела все утро без мобильного телефона, ничуть по этому поводу не беспокоясь. Я отвечаю ему, что все идет отлично, так что даже сама немного в это верю. — У вас, случайно, нет номера моей тети? — спрашиваю я алока Насколько я помню, у нее нет телефона. Я должна была это предвидеть. Телефона у нее не было никогда. А ее новый адрес? Адрес Вивьен? А Алок чешет затылок, открывает пару ящиков, достает блокноты, просматривает стопку бумаг под столом, но адреса не находит. Приходите в среду на мою выставку на улице Дофин, здесь, неподалеку. Она, наверное, тоже будет там. Я вынуждена ответить, что уезжаю сегодня вечером, и мне нужно найти ее раньше. О, не волнуйся, дорогая. Если это твоя карма, ты найдешь ее. Мы благодарим его и прощаемся. Я пытаюсь побороть разочарование, поднимающееся внутри меня как прилив, думаю о жизненном серфинге, доске и тесном комбинезоне». Виктор напевает мелодию из сериала «Она написала убийство», возможно, чтобы поднять мне настроение. Но это срабатывает только наполовину. «Мы найдем ее», — уверяет он. «Вот увидишь». «Мы идем по улице Сен-Андре-де-Ар, когда приходит сообщение от Чарли». «Он заметил даму, ожидающую кого-то на скамейке», — резюмирует Виктор, ускоряя шаг. Он подумал, что это просто одна из клошар, поэтому не придал этому большого значения. Но потом он спросил ее, не ждет ли она кого-нибудь, и дама ответила — племянницу. Когда он вернулся в магазин, чтобы позвонить нам, ее уже не было. Виктор переходит на бег. Я пытаюсь не отставать, но он идет слишком быстро, и я теряю его из виду. Натыкаюсь на туристов, В последний момент огибаю склонившуюся над тростью старушку, смотрю по сторонам в поисках седовласого каре, умных глаз, прямого носа, тонких губ, худой проворной фигуры. Тетя, что значит клошар? Почему? Я совсем запыхалась, когда добежала до книжного. Виктор уже был на месте. Она оставила это. Он машет листком бумаги. Это длинный продуктовый чек, сложенной гармошкой. На обратной стороне написано. «Алива, мне жаль, что я не смогла прийти раньше, но мне приятно знать, что ты здесь и что ты доверяешь мне». Почерк становится все мельче. «Я приглашаю тебя на ужин в Буйон-Шортье. Владельца я уже предупредила, он тебя ждет. Приводи с собой кого хочешь. Увидимся завтра здесь». «В книжном магазине. Вивьен. Я перечитываю записку. Завтра? Увидимся здесь завтра? Но завтра я уже уеду. Меня ждут родители, меня ждет бернардо на меня рассчитывают в офисе». Паника нарастает. «Слушай, это же прекрасно!» — восклицает Виктор. «Ты обязательно должна побывать в Буйон-Шортье. Там дёшево, но так же элегантно, как в кафе «Де Флор». Может, там нам что-нибудь расскажут о твоей тёте? Если твой поезд отправляется в одиннадцать, мы можем пойти туда в восемь. А дальше ты сама решишь, уехать тебе или остаться. Если надумаешь уехать, в десять часов я отвезу тебя на вокзал. Кстати, сейчас твоя очередь». «Моя очередь?» Я совсем забыла, что в обмен на ночлег полагается работать два часа в день. Я так нервничаю, что мое единственное желание сейчас — вечно взбивать яичные белки с сахаром. Но вместо этого мы вернулись в книжный магазин, и Майя, сменившая Чарли, отправляет меня в отдел битников. Я должна удостовериться, что все книги расположены в алфавитном порядке, и выставить наиболее интересные на первый план». Наиболее интересные, повторяю я, но Майю вызывают на кассу, и она убегает. И как узнать, какие из них наиболее интересные? Битники. Как по мне, больше похоже на название какой-то мальчишеской музыкальной группы.